Глава девятая. ЖАЗИ. Ужин я съела. И еще долго смотрела на записку, не зная, как реагировать. Майкл однозначно проигрывал оракулу. Вот только стоило вспомнить о том, что ректор все это делает ради каких-то там привилегий, как розовые очки слетали с моих глаз. Да, было приятно, что побеспокоился, но, боюсь, это было сделано лишь, чтобы запудрить мне мозги». Ну а как иначе? Сомневаюсь, что ректор на пустом месте воспылал ко мне любовью. В инстинкты я не верю. Он все же не оборотень и не дракон. Поэтому истинность здесь явно другая. И угораздило же меня так вляпаться. А ведь я считала, что хуже перемещения в этот мир ничего быть не может. Ошибалась. Утром я с надеждой шла на полигон. «Да, именно там и должно было состояться первое практическое занятие, и я надеялась, что оно пройдет успешно для меня». «Ну что, крошка, соскучилась?» Налетел на меня Майкл, стоило мне выйти из общежития. «Всю ночь мне снился», — кивнула я. «О, и что же именно тебе снилось?» Многозначительно приподняв брови, спросил парень. «Как я тебя убиваю?» — оскалилась я. «Потому что ты оставил меня вчера голодной!» Майкл в мгновение изменился в лице, убирая руку с моего плеча. «Да там еда закончилась!» «Где?» — рявкнула я. «В столовой?» «Ну да», — хмыкнул парень, за что и получил от меня сумкой по макушке. «И на его счастье, что там не было учебников, а лишь лекции, которые я вчера успела записать». «Забирай свою метку!» — рявкнула я. Ты самый худший из возможных женихов. Из каких еще возможных? – опешил Майкл. Слушай, парень, что девушка говорит. Неожиданно поддержал меня незнакомый Хасид, подходя к нам и нагло приобнимая меня за талию. Такая красотка достойна самого лучшего. Будешь моей девушкой, рыбка? – поинтересовался он. А у меня, мне кажется, глаз нервно дернулся. Не будет. Ей некогда. Она на занятие опаздывает. Пришел мне на выручку Берт, хватая за руку и таща к полигону, оставив сзади огневика в компании незнакомого Хаосита. «Тебя вообще можно хоть на минуту одну оставить?» «А сам как думаешь?» — огрызнулась я. «А ведь встала с таким хорошим настроением». «Ладно, не вспыхивай. Лучше шаг прибавь, иначе точно опоздаем». И пришлось послушаться Феникса. Совсем скоро мы уже были на полигоне, где собрались студенты с нашего курса. Майкл догнал нас почти в конце пути, но он, на свое счастье, шел рядом молча. Иначе бы, я не знаю, что с ним сделала, вякнул он еще одну глупость. Но не успели мы присоединиться к остальным студентам, как декан обратился к нам. Майкл и Жази, вам туда, произнес мужчина, показывая в сторону небольшого помещения на другой стороне полигона. «А занятия?» — растерянно переспросила я. «Первое занятие у вас проведет магистр Ланс». «У вас особый случай, поэтому нужно понять, насколько все плохо», — ответил декан. «И ректор уже ждет вас». Снова кивнул в сторону строения неподалеку мужчина. «А мне очень захотелось крепко выругаться». «Пошли», — потянул меня за собой Майкл, и я поплелась за ним, — Что ж, надеюсь, у ректора хотя бы получится метку Майкла убрать, если магию он возвращать не не собирается. А, возможно, Берт ошибается, и у Темного другие планы. Внутри здания, в котором нас ждал Оракул, располагалась довольно просторная арена, пол которой был расписан разнообразными знаками. «Магия хаоса», — прокомментировал мой любопытный взгляд в сторону неизвестных для меня символов Майкл. «Откуда знаешь?» — прошептала я. «Ну, а что это еще может быть?» — хмыкнул он, задрав нос кверху. «Опаздывайте, студенты!» — раздался недовольный голос. Ректор стоял посреди арены, ожидая, когда мы к нему приблизимся. «Простите, магистр Ланс», — торопливо извинилась я, останавливаясь в паре шагов от оракула, смирившего меня внимательным взглядом. Майкл остановился рядом... Ревностно взглянул в сторону ректора, но промолчал. «Чтобы оценить масштаб бедствия, мне нужно посмотреть, насколько все плохо. Поэтому прошу показать свои силы. Используйте любой способ. Сначала ты, Майкл», — попросил оракул. «Вы можете обратно обменять нашу магию?» С надеждой спросила я. Но в ответ лишь получила от оракула снисходительную улыбку. «Жази!» И у меня, и у Майкла магия сейчас нестабильна. Ставить над вами эксперименты – просто самоубийство. Для начала нужно уравновесить ваши силы и научить вас полностью контролировать их. Лишь после мы решимся на эксперимент. Ведь когда произошел обмен в первый раз, вы в полной мере владели своими силами. По крайней мере ты, Жези. Да и Майкл за столько лет уже приспособился и реагировал на всплески силы незамедлительно. «Поэтому давайте определимся. Необходимы вам дополнительные занятия или обойдетесь базовыми?» «То, что вы здесь надолго, это очевидно», — ответил ректор. «И все, что он говорил, по факту было правильно и логично, но я не планировала застревать в Академии Хаоса, Я хотела сбежать отсюда, где не нужно думать о том, как убрать метки и избавиться от мужского внимания. Но сейчас я могла лишь кивнуть и отступить в сторону, давая Майклу возможность показать, как он контролирует ледяную магию. Встав рядом с ректором и дождавшись, когда он защитит нас щитом, я приготовилась наблюдать за действиями Майкла, даже не подозревая, что через пару секунд вся арена будет покрыта льдом потолок, стены, пол, все, что находилось внутри. Лишь щит, поставленный ректором, оставался преградой между нами и неконтролируемой силой огневика. «Майкл!» Перепугавшись за этого недотепу, выкрикнула я, ведь парень полностью потерял контроль и просто не мог остановиться. Не знаю, что он хотел смагичить, но это обернулось настоящей катастрофой. Я было ринулась к нему, желая преодолеть защитную преграду и попытаться помочь хоть как-то, но ректор остановил, придерживая меня за локоть. «Жази, оставайся здесь», — произнес он и сам покинул защищенное место. Ледяные вихри попытались накинуться на ректора, Но магистр лениво провел рукой перед собой, выпуская черный сгусток, внутри которого что-то потрескивало и переливалось фиолетовым цветом, периодически вспыхивая. И эта магия в мгновение поглотила ледяную, не оставляя после себя ничего. Майкл, спокойно позвал парня ректор, замирая перед застывшим огневиком, шевелюра которого вдруг сменила цвет с огненного на белоснежный. Майкл если ты сейчас не отзовешься, то мне придется применить тьму а это будет не очень хорошо для тебя попытался достучаться ректор до огневика. Вокруг мужчин буйствовала ледяная сила, норовя уничтожить все на своем пути. но черный сгусток держал ее в узде, не давая простора для разрушения всего что попалось в льду. Я не понимала, что происходит. — Мне казалось, что парня надо спасать, но ректор почему-то медлил. — Майкл, довольно, — грубо произнес мужчина. — Это переходит все границы. Скрестив руки на груди, процедил оракул, и неожиданно ледяная магия начала утихать. Я, не понимая, что происходит, смотрела во все глаза на огневика, который медленно приходил в себя. — Магистр, — шепотом позвала я ректора, — «Я не понимаю...» — шагнула я к оракулу, стоило счету исчезнуть. «Жази, разве ты не оценила старания Майкла? Он прекрасно контролирует свою силу, видимо, взяв за основу твой опыт с огнем. Вон какое представление устроил, чтобы поразить тебя!» — усмехнулся мужчина. А я в шоке уставилась на огневика, цвет волос которого вернулся к исходному. Сейчас он выглядел крайне недовольно, зло зыркая в сторону ректора. «Жази, моя невеста!» — скрестив руки на груди, произнес он. Не знаю, что он хотел этим сказать, но до меня начало доходить. Этот индюк просто в очередной раз решил похвалиться. Я тут переживаю, что он магию мою не может контролировать и сейчас помрет ненароком, а он форсит передо мной, словно павлин». Как же захотелось его стукнуть в этот момент. Если бы не ректор рядом, он бы точно получил фейерболом в лоб. — Как я уже говорил, к твоему несчастью, мальчик. И раз уж ты устроил из занятия фарс, то должен понимать, я не потерплю в своей академии такого хамского поведения. К декану за наказанием. Жестко произнес Кейрон, а огневик неожиданно шагнул к оракулу, грозно прищуриваясь. Вот только в тот же миг рухнул на колени. Было видно, он пытается встать, но что-то ему не дает. Я даже грешным делом подумала, что ректор решил унизить Майкла, вот только мужчина даже не шелохнулся. Откат. «Впрочем, очевидно, учитывая, сколько сил ты потратил. Будешь посещать базовые занятия. Их будет достаточно, чтобы полностью свыкнуться с новой силой». — спокойно произнес ректор. — Жази, пойдем. Твою магию проверим иначе. Не раздумывая, я поторопилась за мужчиной, находясь в бешенстве. Как у меня еще пар из ушей не валил. Этот несносный тип. Да чтоб я еще раз за него испугалась, не дождется. Мы с ректором покинули помещение, оказываясь на полигоне, где вовсю шло занятие. Ученики под руководством нашего декана применяли различные техники для контроля. Кто-то уже практиковался более смело, кто-то не спешил. Но периодически декан отчитывал то одного, то другого, когда студенты, не справляясь со своей силой, выпускали ее в свободное плавание. Лишь щиты декана спасали от урона, который мог быть нанесен окружающим. Но мы не собирались оставаться здесь. Я следовала за мужчиной, который вел меня куда-то, но из-за того, что мои мысли занимала выходка Майкла, я не следила за дорогой. И опомнилась только, когда мы оказались в кабинете мужчины. Я замерла посередине комнаты, растерянно оглядываясь, пока не понимая, что происходит. Разве ректор не хотел проверить мою силу?